Глава одиннадцатая «Стёпа, не спишь?» Стараясь говорить как можно тише и прикрывая трубку одеялом, спросила Софья Ивановна. «Софа, ну ты скажешь!» — ответила трубка тонким женским голосом. «Это когда же я раньше трёх ложилась?» «Как ты, моя дорогая?» — заботливо продолжила Стёпа. «Твоими молитвами!» — хмыкнула Софья Ивановна. — Да я не по своему поводу звоню. Тут, Степочка, твоя помощь требуется. Лизонька моя влюбилась, — дополнила она и глубоко вздохнула. На том конце трубки тонкий женский голос удовлетворенно хмыкнул. — Ну, слава богу! Забыла, наконец, Илью Болезного. Рада, рада за Лизоньку. Кто ж ее избранник? Софья Ивановна вздохнула. — Вот в том-то и дело что начальник ее, шеф, как нынче говорят. «Служебный роман, значит, намечается», — засмеялась Степа. «Да вот не знаю, Степочка, тут такое дело, понимаешь. Денису этому ее нравятся совсем другие девушки, яркие, раскованные, рисковые. А Лизонька-то...» Степа молча слушала старую подружку, Лизоньку она знала прекрасно. «Софа, а от меня-то чего ты хочешь?» В конце концов прямо спросила она. «Как чего?» Удивлённо ответила Софья Ивановна. «Ты же ведущий тренер, специалист в своей области, что называется психолог с большой буквы». Стёпа хмыкнула. Она была не лишена тщеславия, и такая неприкрытая лесть со стороны подруги, конечно, была ей приятна. Но в то же время Стёпа знала, что Софа недалеко ушла от истины. Она и на самом деле была весьма неплохим специалистом. На ее тренинге запись велась за полгода вперед. Была Степанида Петровна Высоких, ведущим тренером модного направления НЛП и действительно помогла уже многим. «Ты мне лучше скажи, подруженька, когда у тебя тренинг начинается новый? Как его? Измени себя и найди свою судьбу!» Степа сверилась с ежедневником, «Следующий через два месяца!» Софья Ивановна фыркнула в трубку. «Нет, это нам не подходит. Поздно. Два месяца. У девочки Любовь, Стёпа. Надо спасать ребёнка!» Стёпа вздохнула. Она терпеть не могла брать новых людей в уже сложившуюся группу. Нынешний тренинг шёл уже третий день. Кому-то этот срок покажется небольшим. Почему бы и не взять пару-тройку опоздавших, но очень сильно жаждущих найти свою судьбу? Но потому Степанида Петровна и была востребованным специалистом, что знала тонкости складывающихся взаимоотношений в группе. Как и то, что новый человек легко мог нарушить это взаимодействие. Но подруга сказала спасать, значит, надо спасать. Софья Ивановна ждала ответа с бьющимся сердцем. Ведь Степа могла и отказать запросто и не посмотрела бы на их многолетнюю дружбу. В этом и отличие ответственного, опытного профессионала от начинающего специалиста. Она знала, что Степа группы не раздувала и никогда не гналась за прибылью. Впрочем, такому востребованному специалисту гонка ни к чему. Желающие сами приходили. Что хоть за человек-то этот Денис? В конце концов, с видимой неохотой, явно решая что-то про себя, спросила Степа. «Судя по отзывам Лизоньки, неплохой парень», — отозвалась Софья Ивановна. Степа фыркнула. «У нее или я был неплохой?» Софья Ивановна напряглась. «Степа, мы же договорились, оставим это», — сухо ответила она. «Ладно, Софа», — вздохнула трубка. «Но я завтра узнаю о нем побольше и перезвоню тебе». Тут же азартно ответила Софья Ивановна. «Если информация подтвердится, и парень действительно нормальный, возьмешь Лизоньку в эту группу?» — попросила Софья Ивановна. Степа проворчала. «Куда я денусь? Ладно, Софочка, спокойной ночи, а мне тут еще кое-что доделать надо». И Степа отключилась. Софья Ивановна удовлетворенно откинулась на подушки и довольно улыбнулась. Положила трубку на тумбочку и еще долго лежала с открытыми глазами. «С утра первым делом позвоню Игорьку, пусть пробьет этого Дениса по своим каналам», решила Софья Ивановна и, наконец, закрыла глаза. совести ее была чиста, все, что хотела сделать, она сделала. И пожилая женщина попыталась заснуть, но, несмотря на чистую совесть, Сон? Вот обманщик, так и не пришел к ней. А пришел Венечка, ее Венечка, точно такой, каким он был во времена их юности, когда они только-только познакомились. Венечка — высокий юноша со стильной стрижкой под бокс, задумчивый, мечтательный биохимик со второго курса университета. Таких называли, да и сейчас называют не иначе, как ботаник. Вот только Венечка оказался молодым человеком с остальным характером и мощным аналитическим умом. Вот этим своим умом и несоответствующим такой поэтической внешности темпераментом он и покорил Софочку, тогда студентку первого курса факультета романских языков. «Да, Венечка...» Софья Ивановна открыла глаза и посмотрела на портрет мужа, который так и стоял на тумбочке. «Эх, Веня, Веня, и куда ты так поторопился? Почему ушел раньше меня?» Пожилая женщина закрыла глаза и отвернулась. По щеке ее скатилась одинокая слезинка.